Анечка смотрела на расческу. Сандаловое дерево, инкрустация пластинками бирюзы, ручка в виде прыгающего льва и волосы, застрявшие между зубьев. У Анечки никогда не выпадали волосы, и десны не кровили, и вообще прежде она не чувствовала себя настолько слабой. Хотелось одного – забраться в постель, лечь и уснуть. «В школу надо, там куська. И это его подружка, которая на год старше Анечки и Кузьки. Сегодня договорились поехать к Анечке. Анечка не может. Она звякнет Кузьке и скажет, что заболела. И ведь если соврет, то самую-самую малость. Нет, ехать надо. Она же хотела про Серегу проболтаться. Зачем? Чтобы посадили. Если Серегу посадят, то Анечка поедет в Англию. Господи, глупость какая! Зачем ей Ангрия? Мысли в голове запутались совершенно. Анечка умылась, оделась, поняла, что накраситься не сумеет, и вышла из дому. Забравшись в машину, забилась в угол и закрыла глаза. «С тобой все в порядке?» Серега приложил руку к колбу. «Анька, ты же горячая вся! Илья, ей нельзя никуда ехать. Поворачивай домой, а лучше в больницу». «Не хочу!» на присутствие рядом успокаивала. И ехать хорошо, урчит мотор, машина покачивает, словно колыбель, и слабый аромат ремона щекочет ноздри. «Иди сюда!» Серёга обнял и прижал к себе. «И не спорь, надо вернуться. А вдруг это серьезно? «Просто грипп! Анечка никогда не болела, чтобы серьезно и надолго, даже в детстве». У Серёги туалетная вода резкая, чихать хочется, а чихание в голове звенит. «Ну, совсем расклеилась, да?» «Нет, я сейчас мамке позвоню и тётке». «Мне в школу надо». Возражать, прижавшись щекой к рукаву, удобно. И еще приятно, когда Серега по голове гладит. И вообще, хорошо, что он есть». А она собиралась Серегу ментам сдать. Какая же она сволочь! Анечка хрюкнула носом. До того ей стало стыдно за свои планы. Серега же расценил слезы по-своему. Ну, не реви. Потом в школу пойдешь. И вообще, чего тебя туда потянуло вдруг? Любовь? Не любовь, но Кузя забавный. Он Анечке совсем-совсем не подходит. «Но зато у него есть собака и друзья, а у Анечки друзей никогда не было, игрушки вот были, а друзей нет». «Будут, Все у тебя будет, обещаю, ты только постарайся не заболеть, ладно?» «Ладно». Анечка закрыла глаза и призналась. «А я на тебя настучать хотела, Кузьки, у него сосед, мент». Он приходил в школу и спрашивал про Капуценко. Тогда я ничегошеньки не знала и теперь не знаю. Но если сказать, что ты меня просил, просил... Алиби подтвердить. Шепотом подсказал Серега. Если рассказать об этом, то меня станут подозревать. Анечка кивнула. Сейчас Серега разозрится и оттолкнет ее... И снова станет, как прежде. Большой-большой дом, где у каждого своя нора. В норах одиноко. И даже рисы живут семьями. «Зачем?» — спросил Серёга. «Я... Я хотела, чтобы тётечка меня любила. Тебя ведь она любит. А я... Я просто при тебе. И вообще, ты же ей родной». Серёга нажал кнопку на панели И стеклянная перегородка разделила салон на две части. Я знаю. Я слышала, как папуля говорил, что если есть ребенок, то по закону третье имущество по-любому полагается. Это потому, что тетечка все тынину завещала, а тынин сумасшедший. Кто такой тынин? Серега не сердится, Анечка бы на его месте очень рассердилась. Это человек, который Таньку хоронил. Он сумасшедший, но тетечка все равно завещание на него написала. А Папуля сказал, что суд отсудит, если родному ребенку, и что действовать надо быстро. Они хотят убить тетечку. Отстранившись, Серега взял Анечку за подбородок, приподнял голову и заглянул в глаза. И давно ты знаешь. Она мотнула головой и едва не упала от этого движения. Серёга удержал. Я думала, целый день думала. А потом мне гребень подарили. Он очень-очень красивый. Кто подарил? Дядька один. Он мерзкий. Он возле школы ждал и сказал, будто при Таньке гребень был. И будто он дорогой. И вправду дорогой. А мне сон про него снился. «Я сам Танины вещи забирал», — глухо произнес Сергей. «Не было среди них гребня. Анька, ты дура». «Дура», — согласилась Анечка и снова закрыла глаза. Свет, проникающий через окна, причинял боль. «Ты, ты почему не рассказала?» «Не знаю, а гребень очень-очень красивый». «Правда!» Я его под подушку спрятала. «Только ты никому, это тайна. И про тебя тоже тайна. И про маму с папой. Ты говоришь, что рассказать надо. А кому? Тетечке? Но я маму люблю, и папу, и вообще все так странно. А мне хорошо? Нет, правда хорошо. Поехали в школу!» Серега отказался. Он держал ее крепко, и Анечке было немного неудобно от этих объятий. И еще очень жарко. А потом пятки зачесались, но Серега не дался сапоги снять. Он сам вытащил Анечку из машины и, отмахнувшись от Ильи, затащил в дом. Помог раздеться, опрогнав горничную, и уложил в постель. А гребень забрал. Пообещал вернуть. Анечка поверила. «Серёга, добрый, а она сволочь». «Ну, исправится, обязательно исправится. Вот только поспит. Немного. «Выпей!» – верела Ольга, протягивая пластиковый стаканчик. «Полегчает! И не психуй-то так. Скоро вернемся. Адам принял стаканчик, сделал несколько глотков и вывернул остаток на сиденье машины. «Что ты делаешь, урод?» Взвизгнул водитель, оборачиваясь. Ольга поспешила его успокоить. Адам же уставился в окно. Дорога тянулась вдоль желтых новостроек, которые с одной стороны подпирал пустырь, с другой — куцый лесок. Блестели, вымытые талым снегом ели... Пыхтел трактору, вязший в грязи, провисли мокрыми нитками провода. Проходило оцепенение, чтобы там ни было в чае, но оно работало. Адам с удовлетворением отметил, что пульс его выровнялся, и дыхание пришло в норму. Правда, появилась сонривость, но она скорее норма для седативных средств. — Ты ведь помнишь, что делать, Адам? — спросила Ольга, поворачиваясь всем корпусом. Она привстала и оперлась на спинку сиденья локтями. «Ты ведь не станешь делать того, что меня расстроит?» Водитель громко хмыкнул. Вероятно, он считал, что остался неузнанным. Адам зевнул и закрыл глаза. Разговаривать ему не хотелось. «Уверена, что не переборщила?» «Уверена!» Огрызнулась Ольга. «Он притворяется. Он у нас вообще знатный притворщик». «Почему бы и нет? Мимикрия — одна из возможных стратегий выживания, и не самая плохая». Машина повернула налево. Звуки города стары громче и потом направо и снова налево. Выбранный путь соответствовал карте. Следовательно, сюрпризов не предвиделось, что не могло не радовать. «Наверное, странно радоваться собственной смерти». И психиатр непременно сказал бы что-нибудь умное по этому поводу. Но психиатра не было и больше не будет в жизни Адама, как и самой жизни. Остановка, рука на плече и раздражение, которое чувствуется за этим прикосновением. И подтверждая догадку, Ольга шипит. «Вставай! Идем!» Серый куб ЗАГСа влажно поблескивает. И золоченные буквы горят на табличке ярко, почти ослепляя. Адам щурится, но прочитать ему не позволяют. Водитель подталкивает в спину и шепчет, уже не скрывая злости. «Пошёл!» Адам не может сдвинуться с места. Ноги словно приросли к шестигранной плитке, из стыков которой торчат стебельки травы. Слишком много чужого, слишком много другого. И дышать! Психиатр учил дышать глубоко, чтобы до боли в ребрах, до воздушной пробки в горле, которую выталкиваешь с резким выдохом. И снова вдох. Первый шаг. Смотреть под ноги. Людей нет, ничего нет. Плитка есть. Порог, ступеньки с узкой золоченной каймой. Вдох, выдох. «Все хорошо». Розовая крошка в искусственном граните точно звезды впаяли. Иррациональная ассоциация говорит о высоком уровне эмоционального статуса, несмотря на седативное средство, полученное от Ольги. Ее партнер держится чересчур близко. Двери открываются. Внутри пахнет знакомо цветами и свечами. И вонь их... Несколько снижает напряжение, Настолько, что Адам решается поднять взгляд. Зеркало во всю стену, Расчерчено ромбами, Украшено золотыми гвоздиками, И кажется, что отражение Приколотили к воде. У зеркала нервозно переминается Дамочка в красном костюме, Прямая юбка морщит на бедрах, Двубортный пиджак расходится на груди, Грозя лопнуть. Судя по верхней пуговице более тёмной, чем остальные. Однажды угрозу он выполнил. Дамочка сидит на диете и врет себе, будто диета помогает, и в поддержание вранья натягивает старые вещи. Это глупо. Мы к Наталье Юрьевне, говорит Ольга гулким шепотом. По поводу да-да! Соглашается дамочка и широким жестом указывает на дверь с табличкой «Администратор». «Мне надо в туалет!» Адам постарался сказать громко, но все равно голос утонул в громадине зала. Только отражение на золочёных гвоздиках нервически дрогнуло. «Что?» — переспросила Орга. Адамочка брезгрево скривилась и забыла про то, что надо утягивать живот, который тотчас вспух тяжелым пузырем. «В туалет! Надо! Организм требует избавиться от избытка влаги!» Адам пояснил охотно, получая странное удовольствие от того, как меняется лицо Ольги. «Физиологическая потребность, игнорировать которую неразумно!» «Иди, присмотри за ним!» Не стоит. Будет хорошо, если вы останетесь за дверью. Специфика моего психологического портрета требует уединения при некоторых процессах. Губы дамочки сошлись ярко-красной точкой, а грудь подпрыгнула, увеличив давление на пуговицу до предела. И водитель, видя гнев, схватил за руку, потянул куда-то в бок, шипя на ходу. Да я тебе. В туалет загрянул и, убедившись, что окон нет, впихнул Адама внутрь. Белый кафель, запах хлорки, еще один зеркальный квадрат, на сей раз, правда, без гвоздей, три кабинки, рукомойник. «Вы здесь?» — спросил Адам, не особо надеясь на удачу. Однако ближайшая дверь скрипнула, выпуская вчерашнего толстяка. Он явно нервничал, но он пришел. Уже хорошо. Вы... Ты не передумал? Толстяк обрезал губы. Нет. А да, немного жарит толстяка, которого посадят. Толстяк наивен. Он пришел убивать и вооружился вчерашним сценарием. И почти уверен, что останется безнаказанным. И знать не знает. А подельники Ольги. А подельник нервничает и обязательно запомнит толстяка и даст показания, открещиваясь от убийства. Нож лежал в пластиковом пакете, длинная рукоять и еще более длинное лезвие. В хозяйстве нам купил, пояснил толстяк и смахнул пот. Заехал и купил. Правильно? И еще вот перчатки. Он продемонстрировал руки в бледной оболочке хирургических перчаток. «Молодец!» — похвалил Адам и снял пиджак, который аккуратно пристроил на угол дверцы. «Я... ты... тебе же не будет больно!» «Все-таки люди во много малогичны. Какая разница, будет ли больно, Есть боль, как и жизнь, явление конечное». «Не будет». Адам повернулся боком и указал на место под левым ребром. «Размахиваешься и бьешь. проворачиваешь лезвие, уходишь. Старайся не бежать. Выйдя, переоденься, одежду сложив в пакет, отвези в другой район, сунь в контейнер для отходов, после отправишься к кинотеатру». «Там, в мусорном ведре или в урне, посмотри билет. Их часто выбрасывают на выходе. Выбери сеанс, который приходится на данный временной отрезок. Если не видел этого фильма, посмотри. Он и билет — твое алиби». Толстяк кивал. «Кажется, все. А теперь бей». Он попятился. Перехватил нож обеими руками, закрыл глаза. Замахнулся... «Не могу! Ты... Ты сумасшедший! А я не такой! Я не убийца! Я...» Нож выпал, звякнула кафе лезвие, хлопнула дверь, порывом сквозняка сбивая на пол пакет. Жаль, всё несколько усложнилось, хотя произошедшее было вполне ожидаемо. Адам, вынув платок, поднял нож... Шагнул в кабинку, заперев за собой дверь. Время уходило. Так, держаться за основание рукояти, бить под углом, толстяк ниже ростом. Плохо, что замахнуться толком не выйдет, и закрепить негде. Ничего, Адам справится. Он закрыл глаза, вдохнул и вместе с резким выдохом ударил. Стало больно, очень больно, настолько, что Адам, не выдержав, застонал и сполз по стене, пытаясь завариться на пол, вдавливая весом тела лезвие. Выдохнуть, вдохнуть, плохо, во рту ощутимый привкус железа, встать на четвереньки, сделать шаг и еще упереться лбом в запертую дверь. «Лечь на пол, закрыть глаза, теперь всё будет хорошо!» «Видишь, я пришел, сказала Адам. «Вижу», — ответила Яна и, коснувшись волос, упрекнула. «Что же ты наделал, гений ты мой глупый?» А потом он увидел себя изнутри. Старь, продавившую тонкий слой эпитерия. Разодранные мышечные волокна и перебитые стены сосудов. Артериолы и венулы похожи на трубы, по которым проехал камаз. Кружево капилляров измято. Бляшки эритроцитов темнеют окисляясь. Фибриноген превращается в фибрин. И тут растет коралловым островом, надеясь перекрыть русло кровяных рек. Слишком медленно. В дверь стучат, и еще стучат, И уже не в дверь, а в сердце. Да что тут твою мать? Именно мать перемать, И время схлопнулось.